«У каждого своя лисья правда». Хувей возвращался на небеса стремительно. Чем скорее он выяснит, что на самом деле случилось с Хусюань, тем лучше. Мысли пробегали искрами, но картина в голове не складывалась. Он явно что-то упускал. И еще это упоминание о каких-то удушенных лисятах. Хувей хорошо знал только лисье Дао, а лисье Знахарское в общих чертах. Полностью оно было доступно, собственно, лисьям Знахарям и Худзину, как главе великой семьи. Разумеется, когда Хувей сменил бы отца на этом поприще, узнал бы и он. Но в данный момент, несмотря на повышение в ранге, он все еще оставался лишь наследником великой семьи Ху. У него были лишь общие представления о запретах для лисьих знахарей. Не покидать мира демонов, не участвовать в лисьих ритуалах, посвятить свою жизнь знахарству и так далее. Когда аура Хусюани исчезла из той палитры запахов, что хранила лисье обоняние Хувея, он растерялся и испугался. В поместье ху не осталось ничего, что носило бы на себе запах старшей сестры, словно его и вовсе не существовало. До этого момента Хувей полагал, что мастер распознавать остаточную ауру существ. Он и Хуфайциня нередко находил именно по ней, когда они разлучались в мире смертных. Но сейчас он и этого не смог почувствовать. А еще сквернее, что и на небесах ху Сюань не пахло, хоть Хувей беспрестанно принюхивался. Небожители от него шарахались. Вид у него был такой свирепый, что они уверились. Владыка демонов снова явился за чьими-то головами. Хувей их даже не замечал. На какой-то момент ему показалось, что и запах Хуфайциня пропал с небес, и его так окатило холодом изнутри, что каждая шерстинка встала дыбом. Хувей остановился. С искаженным лицом принялся ожесточенно нюхать воздух. Но скоро черты его лица смягчились. Запах Хуфайциня все еще наполнял воздух, Просто к нему примешивалось что-то еще, одновременно знакомое и нет. Поэтому Хувей не сразу понял, что он принадлежит Хуфейциню. «Нужно нос прочистить солью», — мрачно подумал Хувей, решивший, что его нюх притупился из-за ауры миров. Аура Хуфейциня, как известно, несколько изменилась, когда он съел ягоду пробуждения. Связь его с тьмой стала прочнее и ограниченнее. Сила великого влилась в его собственную но Хуфэйцинь остался Хуфейцинем. Приближение Хувея стремительное, яростное, в клочья — рвущее пространство. Хуфэйцинь почувствовал сразу, едва тот пересек границу небес. Хувей возвращается», — сказал Хуфэйцинь. Хусюань беспокойно поглядела на него. Младшего брата она тоже почувствовала. Особенно раскатившуюся в пространстве волнулись его гнева. «Сюаньзе, встань за мной пока». Похоже, у Хувея приступлись его бешенство. Я такой ярости со времен заговора не помню». Хусюань кивнула и отступила за спину Хуфэйциня. Пока они точно не знали, что именно вызвало гнев у Хувея. Может, своеволие Хусюань, а не то, как с ней поступили из-за этого. Худзин мог перелисить историю в свою пользу. С его лисией колокольни Хусюань была преступницей, лисьем еретиком. А если выщипать из всего этого подшерсток, то получится совсем другая история. Если что, — ободрил ее Хуфэйцинь, — я воспользуюсь секретной техникой отрезвления ополоумевших лисьих демонов. «Его гнев направлен не на тебя», — подал голос Бая. -э. «Да я и не позволил бы ему причинить тебе вред». «Сам знаю, что Хувай мне ничего не сделает». «Не вмешивайся». Рисковато отозвался Хуфэйцинь. «Что-что?» — Пораженно переспросила Хусюань. Ху Фэй Цинь смутился Я не тебе, Сюань Зе. это я тьме. Глаза сюнь широко раскрылись, о союзе тьмы и Ху Фэй Циня она знала только со слов Лао Луна. Да еще вечный судья обмолвился об этом, когда искал лисьего Бога в мире демонов. Но расспрашивать или проводить диагностику времени не было. Двери тронного зала распахнулись, в них влетел Хувей. Лидзей не пытался его остановить только придержал двери, чтобы те не разлетелись в щепки, отмахнувшись на стену. Не прошло и секунды, как Хувей уже стоял перед Хуфейцинем и, не таясь, обнюхивал его, дёргая головой из стороны в сторону. «Ты что?» Невольно напрягся Хуфейцин и ладонью отпихнул Хувея от себя. Казалось, это обнюхивание Хувея успокоило. Файцинь. Со странным выражением сказал Хувей, как будто до этого сомневался, что перед ним Ху Фейцинь, а теперь убедился. Да? Осторожно спросил Ху -фэй Цинь, немало удивленный, что Хувей не реагирует на Хусюань. Фейцинь, повторил Хувей, и на его лицо опять наползло зверское выражение. Ты знаешь, что они сделали с ДДЗ? Ху -фэй Цинь знал и в подробностях, но не знал, что сам Хувей обо всем этом знает, поэтому еще осторожнее уточнил. Что? Я должен ее найти, угрюмо сказал Хувей. Отец сказал, что она умерла, тощая сказала, что ящер унес ее к тебе. Я ему голову откушу, если с за что-то случится. Ты должен разыскать ее для меня. Речь его была отрывисто избивчива. Бровь циня ползла все выше. Хувей, позвал он. Хувей не расслышал, продолжая бормотать свое. На оклики он не реагировал. Тогда Хуфэйцинь решил, что пора переходить к решительным действиям. Хорошенько припечатал Хувея ребром ладони по голове, а потом взял за плечи и развернул лицом к Хусюань. Хувей уставился на Хусюань, явно не узнавая ее. Поскольку Хусюань лишилась запаха демона, а одета была подраконьей моде, то Хувей поначалу ее попросту не узнал. С лисами иногда такое случается. Потом на лице его появилось неподдельное изумление. Дзедзе? Авей, сказала Хусюань, и по голосу уже Хувей ее узнал. Дзедзе! воскликнул Хувей, хватая ее за плечи и принимаясь ее ощупывать и обнюхивать. Это ты, дзэдзе? Что с тобой случилось? Я не чувствую твою лисью Ауру. Это ящер с тобой сделал. Если он что-то с тобой сделал. Авей, мягко, но решительно остановила его Хусюань. Лунван ни в чем не виноват. Хувей сощурился. Ху цин счел нужным вмешаться. «Хувей, Сюань теперь небесный лис, поэтому ты не смог распознать ее ауру. Когда принюхаешься...» «У нее вообще нет ауры», — категорично сказал Хувей. Фейцин, ты меня за дурака держишь? А ну рассказывайте, что произошло?» Ху и Ху Сюань переглянулись. «Разве отец тебе не сказал?» — осторожно спросила Ху Сюань. «Это его лисья правда!» Угрюмо ответил Хувей. Я ему не верю. Он сказал, что ты лисопреступница. Он сказал, что ты мертва. Как я могу ему верить? Мне нужна твоя лисья правда. Хусюань покусала нижнюю губу, размышляя, что рассказывать, а что скрыть. Хуфейциня о ее сомнениях догадался. Сюаньзе. Хуфыйцинь аккуратно взял ее за локоть. Лучше расскажи, как есть, ничего не скрывая. «Хуэй все равно доищется до правды, но чья это будет правда?» «Он правильно сказал. У каждого своя лисья правда. А ты возьми себя в лапы. Не то у тебя лисий припадок начнется. «Какой еще лисий припадок?» «Не бывает у лис никаких припадков!» Сердито отозвался Хуэй, уже забыв, что сам это выдумал, чтобы в очередной раз облисить Хуфайциня. но хуфайцинь Хуфэйцинь-то не забыл!» Хусюань глубоко вздохнула. «Ну хорошо». Вот как было. Хувей приготовился слушать. К концу рассказа Хусюань глаза Хувея вытаращились, как у лягушки, впервые увидевший мир вне колодца. Хусюань ничего не стала утаивать. Рассказала ей о свадьбе с Лаолуном и о подшерстке лисе Знахарского дао. «То есть они? Они?» — прорычал Хувей. Глаза его налились кровью. «Они все это время?» а вы? обеспокоенно сжала его плечо Хусюань. Хувей выпустил воздух через ноздри и обрушил гневный взгляд на Хуфайциня. «А ты обо всем этом знал?» «Откуда?» — возмутился Хуфэйцинь. «Лаулун мне сказал, кто из нас прожил тысячи лет в лисьем мире? Разве не ты? Если даже ты за тысячи лет ничего не узнал, как мог узнать я за то недолгое время, что пробыл в поместье Ху?» Хувей неохотно признал, что Хуфэйцинь прав. Но зубами скрежетал еще долго. Я с этим разберусь, сказал он после, и в его голосе просквозило леденящее душу спокойствие, какое всегда наступает перед решительными действиями. А вы, забеспокоилась Хусюань, Я владыка демонов! рявкнул Хувей, опять меняясь в лице. Если они посмеют хоть тявкнуть против меня, я их в клочки разорву. Я им головы оторву о да это ты делать умеешь кивнул хуфайцини но пока ты еще здесь и подходящих голов не нашлось давайте обсудим кое что что свадьбу неба и земли кивнул хуфайцини и эта тема действительно стоила обсуждения